Глава 9. На следующий день разыгралась пурга, и не утихала очень долго. Ветер завывал за дверью, того и гради сорвет ее с петель. Снег наметало в щели, и я смотрела, как он медленно тает, молясь, чтобы домик выдержал, устояла. Особенно страшно становилось по ночам, когда я лежала в постели без сна и прислушивалась к бушующей непогоде, к скрипу деревьев, что гнулись под сокрушительными порывами. Одну молодую сосну вырвало с корнем, и она упала прямо перед калиткой, загораживая проход. Все три дня, что природа бушевала, я почти не выходила из дома, только при крайней необходимости. К тому моменту, когда ветер стих, двор замело настолько, что я не разглядела забора, он был полностью засыпан снегом. Весь следующий день я занималась тяжелым физическим трудом, расчищала двор. И только это хоть на время спасало меня от грустных мыслей. Как он вернется? Что, если он сгинул в лесу во время непогоды и сейчас лежит где-нибудь, погребенный под снегом? Трудно описать, что чувствовала, когда думала так. Страх, что останусь тут совершенно одна. Сожаление, что не успела сказать ему так много. Тоску, что не увижу его больше никогда. И щемящую боль где-то в области сердца, когда все эти мысли проносились в голове. Я постоянно вспоминала тот единственный поцелуй. Каждый раз явственно ощущая вкус его губ на своих. Невольно сравнивала с другими поцелуями в моей жизни и прекрасно отдавала себе отчет, что все они не идут ни в какое сравнение с этим единственным. Казалось бы, почти мимолетное касание губ. Но какой шквал эмоций я испытала в тот момент». я хотела снова это почувствовать. И с замиранием сердце думала, что этого может случиться больше никогда. Если до этого я запрещала себе лить слезы, чтобы казаться сильной, то теперь я делала это каждый день. Я оплакивала свою несчастную судьбу, что занесла меня сюда. Одиночество, невольно жертвой которого стала. Со слезами уходила часть тоски, что казалось основательно поселилась в моей душе, особенно в те три дня, когда свирепствовала метель. Андрей вернулся, как обычно, на шестой день утром, когда распахнулась дверь, и я увидела его на пороге. живого и невредимого, то слезы радости сами полились из глаз. Я опустилась на пенек, не в силах что-то говорить или делать. Закрыла лицо руками и впервые плакала при нем, не стесняясь, не сдерживаясь. Теплые руки опустились мне на плечи и подняли спинка. Я приникла к его груди, впитывая запах леса и его собственный запах. «Испугалась?» – прошептала мне волосы, гладя по спине. «Я боялась, что ты погиб», – схлепнула я. «Ты боялась за меня?» – в голосе его слышалось удивление. Я молчала. Так много хотелось сказать, но робость сковала уста, не позволяя вымолвить ни слова. Мягко, но настойчиво он оторвал меня от себя и заставил посмотреть на себя. Меркнула запоздалая мысль, что вот сейчас он меня видит заплаканную и некрасивую. «Ты боялась за меня или остаться тут одна?» – тихо спросил он. И я физически ощутила напряжение, исходившее от него. Он так смотрел на меня, словно от ответа зависела вся его жизнь. Но усталом лице читалось ожидание, даже нетерпение. Могла ли ответить честно, как умирала каждый раз? думаю, что не увижу его больше никогда. Что безостановочно мечтала именно об этом. Оказаться в его объятиях. Прижаться к широкой груди. Снова ощутить вкус его губ. Как бессонными ночами вспоминала ту ночь, когда он подарил мне неземное блаженство. Могла ли я все это ему рассказать? Не могла. Сейчас, стоя так близко от него, я отчетливее, чем раньше понимала, что зима когда-нибудь закончится, и мы расстанемся навсегда. Он лесной житель, а я дитя асфальта. Мы до такой степени разные, что никогда не сможем быть вместе. Но мои воспоминания навсегда останутся при мне и еще долго будут согревать мою израненную душу. Я боялась, что ты погиб во время пурги, Пробормотала я непослушными губами. Не могла не заметить, как тень разочарования промелькнула на его лице, как быстро он прогнал ее и деланно улыбнулся. Что может со мной случиться в лесу, который которой я знаю, как свои пять пальцев? Какое-то время он продолжал смотреть на меня, удерживая за плечи. Лицо его было так близко, горячее дыхание опаляло мне щеки, губы манили, а внутренний голос спросил — «Поцелуй же меня, я так долго этого ждала». Но ничего не произошло. Андрей отпустил меня и отошел в сторону. «Пойду помоюсь», — проговорил он, снимая шубу и скрываясь в бане. Я же осталась бороться с разочарованием. Но также понимала, что по-другому и быть не могло.